Глава 9. Несмотря на то, что по одной из трактовок имя Инесса происходит от западного имени Агнесса, что означает ягненок, Инесса Бессонова ягненком не была никогда, тем более жертвенным. Главным девизом ее жизни было бороться и побеждать. Хотя есть и второе значение этого имени бурная, проявляющая целеустремленность. Вот оно-то и соответствовало характеру девушки как ничто другое. Поэтому жених Инесса нисколько не удивился, когда она потребовала от него найти хорошего детектива. Он только спросил, «Ты что, не доверяешь полиции?» «Доверяю», — ответила она, помедлив. А потом добавила, «Понимаешь, мне кажется, что они не там ищут». «Не там?» «Да, следовательно намекнул мне, что он подозревает Володьку Дорина». «А ты решила взять его под защиту?» — усмехнулся Глеб. «Ничего я не решила», — нахмурилась Инесса. «Но пока они будут тратить время на Володьку, настоящий преступник уйдет. А почему они вообще на него подумали? Он поссорился с моей бабушкой. Из-за чего? Да и за нас с тобой. Постой, постой, я ничего не понимаю. Как это Дорин мог из-за нас поссориться с твоей бабушкой? Очень просто. Когда я дала ему отставку, то он решил прийти и объясниться. Разве ты ему не объяснила? Я проинформировала его по телефону. Так, что так? Я не хотела с ним встречаться, а он взял и приперся к нам домой. Когда тебя дома не было? Вообще никого не было, кроме бабушки. А она Володьку всегда недолюбливала. Вот она говорила ему лишнего. Он обиделся. И соседи слышали, как он на лестничной площадке выкрикивал угрозы в адрес бабушки. Теперь следователь думает, что он выполнил свои угрозы. А ты в этом сомневаешься? Я не сомневаюсь. Я уверена, что он этого не делал. Хорошо, допустим, не он. Вот поэтому я и хочу нанять частного детектива. Так ты найдешь его? Или мне искать самой? Я постараюсь, примирительно сказал он. «Не постараюсь, а найду», – топнула Инесса ножкой, обутой в туфельку 36-го размера. «Хорошо, найду», – невольно улыбнулся Глеб. «И ничего смешного, и ничего смешного», – вздохнув, повторил Куприянов. На следующее утро в приемной детективного агентства зазвонил телефон. Морис снял трубку. Детективное агентство Мирослава слушает. «Здравствуйте, меня зовут Глеб Павлович Куприянов. Мне, вернее, моей невесте, нужна ваша помощь». «Здравствуйте. В чем именно вам нужна наша помощь?» – уточнил Морис. «В расследовании убийства. А кто вам порекомендовал нас?» «Профессор Иван Дементьевич Орлов». Морис прекрасно помнил профессора Орлова. Они действительно помогли ему, но только лишь профессиональным советом. А дальше все само встало на места. Человек, которого разыскивал профессор, нашелся живым и здоровым, правда временно утратившим память, в клинике другого города. На всякий случай Морис уточнил. «А кем вам приходится профессор?» «Профессор приходится мне начальником», – последовал ответ. «Хорошо. Приезжайте сегодня в пять вечера». Без десяти пять раздался перезвон колокольчика, сообщающий о том, что у ворот посетитель. Когда ворота разъехались на территорию, въехала черная «Лада Приора». По марке автомобиля Морис понял, что будущие клиенты не имеют возможности швыряться деньгами. Но это и не имело особого значения. Из салона автомобиля вышли двое. Довольно высокие, немного ниже его самого – Широкоплечий парень с каштановыми волосами и внимательными серыми глазами. И очень красивая голубоглазая хрупкая блондинка. Миндаугас догадался, что цвет волос у нее натуральный. Изящество правильных черт ее лица подчеркивала слегка полная нижняя губа. И только упрямый подбородок говорил о том, что за внешностью принцессы скрывается упрямый характер. Морис провел их в кабинет детектива и вышел. — Прошу, садитесь, где вам удобнее, — предложила Мирослава. Девушка сразу заняла место напротив детектива. Парень сел рядом. «Я Инесса Бессонова, а это мой жених Глеб Куприянов. Вы, наверное, знаете, что я детектив Мирослава Волгина». Едва уловимая улыбка скользнула по губам сыщицы. «Да, мы знаем. Еще нам сказали, что вы очень хороший детектив. Не мне судить». Инесса кивнула и сразу взяла быка за рога. «Я хочу, чтобы вы нашли убийцу моей бабушки», заявила она Мирославе безапелляционно. «Услуги нашего агентства стоят дорого». Тихо обронила Мирослава. «Знаю, они вчера на белый свет родилась. У меня есть сбережения. И потом это она показала на серьги в своих ушах. Судя по блеску, это были бриллианты. Мне отец подарил их на совершеннолетие, и они стоят дорого. Мы натуры не берем», небрежно отозвалась Мирослава. «Я не собираюсь отдавать вам бриллианты. Я их заложу или в крайнем случае продам. Я оплачу ваши услуги». Волгина пожала плечами. «Девушки, подождите», мешался Глеб. «Если дело в деньгах, то я принес с собой задаток». Глеб, Инесса удивленно взглянула на своего жениха. Он кивнул. «Да, задаток есть, и последующая оплата тоже будет. Но у меня есть подозрение, что вы затеяли эти препирательства вовсе не из-за денег». Он не сводил глаз с лица Мирославы. «Возможно», – неохотно призналась та. «Можно узнать, что именно служит препятствием?» – спросил Глеб. «Нельзя», – отрезала Мирослава и, посмотрев на Инессу, внезапно поникшую, как подстреленный лебедь. Мгновенно приняла решение и сказала: "Хорошо, я возьмусь за ваше дело". И не успела Мирослава опомниться, а Глеб удержать свою невесту. Как Инесса вскочила с места и бросилась на шею Мирославе. "Я никогда, никогда не забуду этого". Мирослава рожала руки девушки и строго сказала: "Никогда больше не делайте этого". "Да, да", закивала та покорно. Глеб, выдохнув, перевел дух. "А теперь рассказывайте все по порядку", сказала Мирослава. Инесса кивнула. Приняла сосредоточенный вид и начала свой рассказ, стараясь не упустить ни одной мелочи. Было заметно, что это повествование дается девушке нелегко, но тем не менее она довела его до конца и приготовилась ответить на все дополнительные вопросы детектива, даже на те, которые покажутся ей слишком личными. «Как я поняла, в момент совершения преступления ваша бабушка была одна. Да, мама на работе, брат в школе, я в университете, папа на гастролях. Где? Что где?» Не поняла девушка. «В каком городе на гастролях был ваш отец?» Волчиморский. Это очень красивый город. Там всегда много отдыхающих, и папа надеялся там хорошо заработать». «Гастроли не были удачными?» «Нет», — покачала головой Энесса. «Сначала у папы случился гипертонический криз, а потом убили бабушку». «А раньше ваш отец ездил в этот город на гастроли?» «Конечно, и на гастроли, и отдыхать. У папы там живет тетка, родная сестра моей бабушки по отцовской линии». А сама бабушка где? Она живет в Петербурге. Наверное, ваш отец останавливался в Волчеморске у своей тетки? Вообще да. Но в этот раз он плохо себя чувствовал. С самого начала и остановился в гостинице. Именно туда его сослуживцы вызывали ему скорую. Вероятно, ваш отец не хотел затруднять пожилую женщину? Да что вы, нет. Просто тетя в это время уезжала к дочери. Ключ она оставила соседям. Поэтому отец не хотел в таком состоянии один оставаться в квартире родственницы. «Разумно. Это вам отец сказал?» «Нет, тетя. Она уже вернулась домой, и я с ней созванивалась. Что-то рассказали папе папины коллеги». «А как называлась гостиница, в которой останавливался ваш отец?» «Морская жемчужина. А зачем вам это?» «Профессиональное любопытство». «А...» – протянула Инесса. «Инесса, у вашей бабушки была близкая подруга?» «Да, конечно. Розалия Витальевна Пономарева». «У вашей мамы тоже должно быть имеется подруга?» «Имеется. А зачем вам?» И тут же сама себе ответила. «Профессиональное любопытство?» «Типа того», — улыбнулась Мирослава. Боковым зрением она видела, что Глеб не спускает с нее внимательного пытливого взгляда. И навряд ли этот умный парень верит ее ссылке на профессиональное любопытство. «Светлана Филипповна Ивашова», — меж тем ответила Инесса. Черкните мне на всякий случай их адреса и телефоны». Мирослава пододвинула девушке лист бумаги и ручку. «Да, пожалуйста». Ответила Инесса и написала все, что требовала от нее детектив. «Что-то еще?» – спросила она. Мирославе многое из услышанного от Инессы Бессоновой уже было известно из повествования Наполеонова. Она с первой минуты догадалась, кто это молодая пара и о чем они ее попросят. Но тем не менее она не перебивала девушку. Ей было нужно выслушать рассказ в интерпретации Инессы. «У меня пока больше нет дополнительных вопросов», – сказала Мирослава. «Если появится, я вам позвоню». «Тогда мы оставим вам задаток и пойдем». «Нет», – покачала головой Мирослава. «Сначала вы выйдете в приемную. Заключите договор с нашим агентством. Потом несете задаток и только тогда поедете домой». «Угу, до свидания». «До свидания». «И спасибо», – добавил Глеб. «Пока не за что». Грустно отозвалась Мирослава и тоже попрощалась с молодыми людьми. А потом она стояла у окна и смотрела, как Инесса и Глеб направляются к своей машине. Девушка что-то быстро говорила своему жениху а он только кивал в ответ детективы сидели на террасе и смотрели на сад закат растекался по небу всеми оттенками дорогого красного вина а снизу кто то невидимый разжигал оранжевый костер золотые брызги светлыми бликами падали в придорожную пыль стекали по тонким стебелькам травинок сверкали ослепительными искрами на тычинках осенних цветов веяло легкой почти неуловимой сладостью и как то не верилось что уже октябрь Даже ночью окна в доме оставались приоткрытыми. «Можно я задам вам вопрос?» Спросил до этого долго молчавший Морис. «Задавай. Почему вы сначала не хотели браться за это дело? Почему ты так думаешь?» «Я не думаю, я знаю. Мне показалось, что оно дурно пахнет. А потом?» «Что потом?» «Это ощущение прошло?» «Нет, ощущение никуда не делось», печально отозвалась Мирослава. «Но вы решили взяться за расследование», напомнил он. «Почему?» Мне стало жаль эту девушку. А помолчав, она добавила. Вот только не знаю, принесет ли наше расследование успокоение ее души или еще больше обострит горе, которое она переживает. Время покажет. Ты фаталист? Нет, я всегда надеюсь на лучшее. Тогда пойдем пить чай же с мином. У нас есть размороженная клубника или вишня? И то, и другое. Сейчас выну из холодильника. Она кивнула и, подхватив лежащего у нее на коленях Дона, Отправилась в дом след за Миндаугасом.